День восьмой, когда Аня пытается не покупать лишнего. Сегодня я проснулась по будильнику. Сразу же потянулась к ноутбуку проверить почту. Увы, один из работодателей мне не ответил, второй прислал сообщение, что вакансия уже не актуальна. В агентстве, где я подрабатывала промоутером, сейчас тоже пока мои услуги не требовались. Чёрт. Придется искать дальше. Я полистала соцсети, обнаружила перепост о поиске менеджера и написала указанному в объявлении контакту. Вспомнила, что еще даже не умывалась и не завтракала, и пошла на кухню. Пожарила себе гренок из подсохшего и зачерствевшего батона. Когда я доедала свою порцию, явилась до с огромными наушниками, надетыми на шею, как хомут. «Доброго утречка!» «Доброго!» — отозвалась я, от неожиданности, едва не подавившись кусочком. «Что-то ты опять с утра лоб хмуришь!» — покачала головой домовушка. «Ты ведь и с заданием справилась, и даже расхламляться потихонечку начала. И зеркало, какое вчера еще было, блестящее!» «Ну да, было. Сегодня утром я заметила на нем несколько следов от брызг. «Работа не находится!» — довольно обтекаемо пожаловалась я — но домовушку такими фразочками было не провести. Работа найдется, ты пока всерьез и не искала. а беспокоит тебя то, что денег в обрез, а маму с папой тревожить не хочется. Все-то ты знаешь, проворчала я, ставя тарелку в раковину. Чаю? Да нет, не досуг мне чаи распивать. Видишь, аудиокурс по современной бытовой технике слушаю. Вникаю, показала Даманя на свои наушники. Я так заскочила, подсказать немножко, до да задания оставить. «Ну, задавай», — обреченно вздохнула я, засовывая посуду на сушилку. «Погоди, давай сначала о деньгах твоих поговорим». «А чего говорить про них?» Я потерла кончик носа. «И так знаю, что слишком много потратила, и что сейчас тратить нельзя, пока работу не получу. Но не получается же. Вот хлеб у меня кончился, как без хлеба». И за выпускное надо было заплатить обязательно хлеб то твой сколько стоит спросила доманя со своим хитрым прищуром рублей 30 ответила я ну вот и купи только хлеб сказала доманя продуктов у тебя хватает она посмотрела на холодильник словно видела его насквозь а затем перевела взгляд на буфет крупы консервы есть приготовишь что-нибудь Хотела тебе другое задание дать, но раз уж у тебя с деньгами так вышло, давай разок отойдем от плана подготовки в академию. Ну, что ж это за задание, — повеселела я. Это легко. Ну, легко так легко, — согласилась домовушка. Тогда два за раз. Первое. Ничего, кроме хлеба, не покупать, пока в часах песок не пересыплется. Она щелкнула пальцами, затем пошептала что-то и перевернула часы а второе — письменное. Напиши-ка на листочке для себя, что тебе в своей квартире не нравится. «Это что, например?» — уточнила я. «А что в голову придет?» «Только одно условие. В кучу не мешай. По комнаткам распиши». «Ну, закрытые пока не трогаем, само собой». И ванную и туалет продолжала задавать вопросы я. Дома не кивнула. «И балкон тоже можешь». «Кстати, ты молодец, что банки не просто отнесла к мусорке, а предложила соседке. И ей польза, и тебе радость». «И клубника», — я вспомнила угощение. «Так, Анечка, так», — покивала головой домовушка и, надев наушники, махнула рукой. «Удачи тебе! светимся скоро!» Я окинула взглядом кухню, пытаясь понять, как выполнить задание. «Вот клеенка новая мне нравится. Сразу глаз радуется. Нет, стоп!» Вопрос был, что не нравится. Хм. Я притащила листочек и ручку, решив записывать по ходу мысли. Ну, тесновато, конечно. Но где вы видели хрущевку с большой кухней? Их все тогда строили небольшими. Ведь считалось, что советский человек в столовой будет питаться, а дома максимум чай с бутербродами попьет или яичницу на завтрак пожарит. И темновато. Но как это исправить? Лампочку поярче вкрутить, наверное. Так ее купить надо, а мне тратить сейчас нельзя. Или запас лампочек где-то тоже лежит, просто я не натыкалась. Ладно, темно, тесно, что еще? Кран от кухонной мойки, точно. Оба вентили синие. Жить это не мешает, конечно. И дорожка это желтая в раковину. И вообще раковина какая-то желтоватая и поцарапанная. Ой, а какие вокруг нее подтеки на кафеле. Я, словно на мне вдруг оказались волшебные очки, гляделась в старый плиточный фартук. А над плитой, ох, я же сто лет там не протирала, все как-то в голову не приходило. И ручки у плиты какие-то неопрятные, сама поверхность еще ничего, хоть и с пятнами вокруг дальних конфорок. Да и под дверцем кухонных тумб видны следы каких-то подтёков, особенно под кухонной мойкой, где ведро стоит. А подоконник, когда я последний раз протирала? Там же завалы, и цветы подсыхать стали, и пакеты эти у батареи. Когда мне надо открыть морозилку, я их отодвигаю каждый раз. А под кухонным столом? Я туда ноги не могу задвинуть, там коробки. Голова у меня пошла кругом. Список заполнялся строка за строкой, приводя меня все больше и больше в панику. Это что, мне все взять и убрать? Я в жизни не ототру этот застарелый жир на кафеле. А пыль наверху кухонных шкафчиков? Там такой слой! О, а вот и мясорубка, вся в пыли. Я сунула находку в раковину. Можно же тортик сделать из сгущенки с печеньками. Давно хотела. Отмою. Впечатлившись списком недостатков моей шестиметровой кухни, я ушла сидеть в интернете. Работу-то искать надо. Правда, рука так и порывалась добавить что-то в список, поэтому на кухонном листочке прибавилось еще полдесятка несовершенств. И хорошо так заполнился лист с заголовком «Моя комната». Когда мне надоело сидеть за компьютером, я сходила на кухню полить цветы и решила все-таки сходить за хлебом. Даже странно как-то было пойти и купить всего лишь хлеб. Ради одного батона тащиться в магазин, а если там будет скидка на что-нибудь нужное. Но задание есть задание. Я не взяла с собой сумки. Если чего-то накуплю, то в руках нести неудобно. А для верности я даже кошелек дома оставлю. Только 100 рублей возьму, и все. Выходя из подъезда, я заглянула в почтовый ящик. Там лежало извещение о посылке. Точно, я же на известном китайском сайте заказывала себе кое-что из одежек. И еще пару мелочей. Интересно, что пришло первым? Теперь моя дорога удлинилась до почтового отделения. Я прошла мимо кустов благоухающей сирени, прошлась дворами и вышла к нашей небольшой почте, располагавшейся на первом этаже обычной жилой многоэтажки. На почте было многолюдно. Возле большого стеллажа с дешевыми игрушками, куклами в форме почтовых работниц и красочными книжками толпились малыши, выпрашивая у мам что-нибудь купить. Рядом была выставлена витрина с какими-то полотенцами и порошками для стирки с иероглифами на упаковке. Я пожала плечами. «Неужели кто-то ходит на почту, чтобы купить там порошок или полотенце? И тем более шоколадки и чипсы» хотя я сама от скуки перебрала там несколько открыток и даже хотела купить одну с прикольным пожеланием, но вспомнила о задании и положила разноцветную картоночку на место. Когда я наконец-то получила свой пакет и отправилась обратно, я свернула к ларьку, торговавшему хлебом и булочками. В самом деле, в магазин тащиться не хочется, можно ведь и тут батон купить. Эх, жаль, нельзя на остаток от сотни еще и пирожков взять. «Ну ладно, один раз потерпим». В голове, конечно, промелькнула горькая мысль, что терпеть придется не один день, а до первой зарплаты. Но я отогнала ее от себя. На пару пирожков-то хватит. И вообще, вон Тина говорила, что старый хлам можно продать. Дали же мне клубники за банки. Так что вот возьму сегодня и выставлю что-нибудь на продажу. И не придется вздыхать при виде свежих булочек. Дома я споткнулась о пакет с новенькими тапочками. Хм, а чего я их не распечатала? Я надела их вместо привычных шлепанцев и, положив купленный батон в хлебницу, отправилась мыть руки. Зеркало я снова протёрла. Это заняло куда меньше времени и сил, чем в прошлый раз. Что бы сделать на ужин? Ничего не хочется. Опять макароны? Не очень-то и хочется... Я отодвинула от холодильника пакеты, взяла упаковку замороженных овощей и бросила его на сковородку разогреваться. Сама тем временем взяла ножницы и вскрыла почтовый пакет. «О, там же купальник!» А ей забыла, что его брала. И две прикольные кофточки, кстати. Я стащила из себя футболку и начала примерять купальник. Затем, надев только верх, помешала овощи в сковородке и добавила немножко соли с пряностями. Потом вернулась в комнату и стала примерять низ. Блин. Низ оказался не просто тесным, а вовсе даже не натянулся на мою попу. Неужели я ошиблась с размером? Написано же «М». Немного расстроившись, я примерила кофточки. М-да, на фото они выглядели покрасивее, а на мне смотрится... Что-то я сомневаюсь, что я буду куда-то ходить в этой серой. А синей вроде ничего но она оказалась сделана из полиэстера. Я-то думала, что из хлопка. Запах подгорающих овощей вернул меня на кухню. Я выключила плиту, уныло затолкала в ведро пупырчатый почтовый пакет, помешала свой ужин. Нет, даже почти не подгорела. Вовремя я спохватилась. Насыпав себе в тарелку яркую овощную горку, я добавила в нее соус и, переодевшись, принялась за ужин. Песчинки пересыпались в часах, как положено. Видимо, моя китайская посылка никак не влияла на задание. Я ведь и правда купила только хлеб. Кстати, хлеб. Я отрезала мягкую душистую горбушку. Ммм, а этот хлеб в киоске гораздо вкуснее и свежее того, что я обычно беру в супермаркете. Прям булок никаких не надо с таким хлебом. Какая вкуснятина. В общем, я стрескала три куска вместо одного — Отметив, что похудеть мне с таким хлебом вряд ли удастся. Сытая и довольная, я вошла в комнату, где валялись мои не слишком удачные обновки. Что же с ними делать? Я затолкала их в шкаф, закрыв дверцу с третьей попытки. Записала на листочке. Не закрывается дверца шкафа. Да уж, список у меня внушительный. Так посмотреть вся квартира, один сплошной бардак. Я вытащила ноги из тапочек. Жарко в них, ноги вспотели. Еще и неприятно. Пока я мыла посуду, плеснула немного воды на тапок. Все-таки шлепанцы были удобнее. Я включила свет в прихожей, присела на корточки возле обувницы и стала выуживать оттуда растоптанные, грязные, износившиеся тапки. Таких нашлось три пары и еще один одинокий правый. Поиски левого не увенчались успехом. Все они отправились в мусорное ведро забив его практически полностью. Потом дошла очередь до тёплой обуви. Я всё перетащила в ванную и помыла, оставив сушиться там на самодельной деревянной решётке. Её дед сколотил для бабушки, чтобы та не наклонялась, если решит постирать что-то в тазике. Потом пересмотрела летнюю обувь, расставила поаккуратней. Под обувницей образовалось свободное место. Я даже смогла там подмести — выудив какие-то чеки, билетики, пуговицу и блестящее колечко от алюминиевой банки. Ключей, к сожалению, не нашлось. Я с гордостью посмотрела на обувницу, на которой теперь вплотную стояла моя обувь. Выглядело это, конечно, не настолько красиво, как в журнале по интерьеру, но, по крайней мере, не с валкой, как раньше. Единственной лишней вещью там смотрелся пакет с ветошью, которую Тина обещала забрать в приют для животных. Кстати, повод с ней встретиться и поговорить, как продавать ненужные вещи. В ванной, правда, стояли зимние сапоги и ботильоны, и я с тоской подумала, куда их пристроить. Возвращать их на обувницу не хотелось. Ладно, завтра об этом подумаю. Устроившись перед экраном, я написала Тине. «Привет, научи меня продавать вещи, пожалуйста». Тина пока не была онлайн, Так что я проверила почту и с чистой совестью включила сериал. По крайней мере, я и убралась немножко, и лишнего не купила, и полку для обуви разобрала. Со всех сторон молодец.